Любовь спасет мир. Осенью 2023 года я пережил кризис. Возможно, это был кризис среднего возраста. А может, просто еще один кризис личности. Я не знаю. Меня тогда сильно накрыло. Я был в растерянности и не понимал, что делать. Не понимал причины кризиса. И остро реагировал на симптомы. Плохой сон, дурные мысли в голове и так далее. Я стал просить помощи у окружения. И помощь пришла. Спасибо друзьям и близким за поддержку. Один из симптомов кризиса — деньги перестали приносить мне удовольствие. Я записал серию роликов и интервью на эту тему. Поговорил с коллегой Смирновым, с Михаилом Токовининым и с другими друзьями и приятелями. Они в один голос говорили мне, что у меня неправильный подход к тратам. В интервью Миша озвучил сильную мысль. Вы ее уже слышали, повторюсь. «Если ты зарабатываешь 500 тысяч рублей, а тратишь 450 тысяч, то ты идиот». Но если ты зарабатываешь 3 миллиона, а тратишь 300 тысяч, то ты тоже идиот. Кажется, я отношусь ко второму типу идиотов. И это печально. Советы друзей и коллег сводились к тому, что мне надо было сделать что-то вроде разгрузки, научиться тратить деньги с удовольствием, и тогда у меня все будет хорошо. То есть методом перебора определить, что тебя торкает. Таким образом, вроде как можно излечиться от депрессии, связанной с деньгами. Я сначала проглотил эту идею и даже потихоньку начал внедрять ее. Но потом ко мне в гости пришел еще один мудрый приятель — Сергей Котрев. Сергей много лет боролся с кризисами личности, ходил на психотерапию, принимал антидепрессанты и перелопатил кучу литературы на эту тему. Сергей в интервью озвучил ключевую мысль, что траты с удовольствием не вытащат тебя из депрессии. «Но почему?» — спросил я. «Вот, смотри, у нас есть гормон дофамин» которая отвечает за ожидания, за предвкушение, за удовольствие. Пообщайся на досуге с алкоголиками. Они тебе много интересного расскажут. Первая рюмка вызывает эйфорию и шквал эмоций. Но с каждой следующей удовольствие все меньше. Нужно пить все больше, чтобы получить прежние эмоции. Но даже это не помогает. И в конце концов ты остаешься с ушатанной нервной системой и вообще без удовольствия. На что это похоже? На наше потребление как в первый раз. В интервью Сергей привел еще один пример. «Я вспоминаю девушку, с которой мы в 17 лет гуляли по Петропавловке в Питере. Тогда в точках общепита только-только начали продавать пиццу. И вот мы наскребли деньги и эту пиццу съели. И я испытал чувство эйфории от поедания банальной пиццы. Почему? Ну, потому что ел ее в первый раз. Плюс девушка была очень красивая. И я чувствовал себя крутым, Мог себе позволить угостить ее. Я вспоминаю эту пиццу как один из лучших приемов пищи за всю свою жизнь. Сейчас у меня полно денег, я могу позволить себе устрицы, стейки, но прежнего кайфа не испытываю. Заменить дофамин окситоцином. «Что же с этим делать?» — спросил я. Сергей дал рецепт. «Замени дофамин окситоцином, гормоном любви и доверия. Это долгоиграющий гормон. Он держит тебя намного дольше». Он не обесценивается с такой скоростью, как дофамин. Здесь я предвижу замечания скептиков. Да, теория с гормонами сейчас широко насаждается в научпопе. Да, скорее всего, не существует исследований про то, насколько окситоцин держится в крови дольше, чем дофамин. Я все это прекрасно понимаю. Но точно знаю, радость от любви длится намного дольше, чем радость от потребления. И здесь я не путаю любовь с влюбленностью, потому что любовь я испытываю не только к своей супруге, но и к детям, например, или к бабушке. Я заново переосмыслил простейшую мудрость, что счастье за деньги не купишь. Точнее, купишь, но эффект продлится недолго. Нам всем говорили в детстве, что не в деньгах счастье, но мы, естественно, отмахивались и продолжали лезть вверх по дофаминовой лестнице. Циферки на счету, количество подписчиков, количество клиентов и так далее. И похоже, что эта лестница ведет в тупик». Инфляция удовольствий. У меня тоже есть куча воспоминаний от удовольствий, связанных с тратами. Я вспоминаю свою первую машину, красные «Жигули» 99-й модели и восторг от обладания. С тех пор ни одна машина меня так не торкала. Я помню свой первый поход на футбол и на хоккей. Непередаваемые ощущения, которые с каждым годом становятся все слабее. Кажется, что удовольствия подвергаются инфляции в разы быстрее, чем любовь. «Любовь не надоедает». Я пришел к выводу, что любовь не надоедает. Приведу пример. Вот у меня есть бабушка, ей уже 89 лет, я ее очень люблю, а мне на момент написания книги 40 лет. На протяжении всей жизни я катаюсь к бабушке в гости. После смерти мамы я посещаю бабулю минимум раз в неделю, и мне это очень нравится. Каждый раз я получаю море тепла и любви. Список объектов любви. Я взял тетрадку и стал размышлять на тему удовольствия и любви. Сначала сделал два списка — удовольствие и любовь. Список предметов и объектов для получения удовольствия был очень внушительным. Книги, хоккей, футбол, путешествия, театры, музеи, выставки, кино, компьютерные игры, гитара, бокс, борьба, шопинг и так далее. Набралось более ста пунктов. А вот список объектов любви получился относительно короткий. супруга. Бабушка, дочери, сестра, племянники, папа, коты, Кузьма и Маркиз, природа, родина. Инвестиции в кота. Любовь как будто находилась у меня в слепой зоне. Вроде она есть, но я ее не замечаю. Опять приведу пример. Я никогда не был кошатником. Но у супруги был кот, белый. Затем появился еще один кот, серый. Долгое время я смотрел на котов, как на расходную статью. Жрут, гадят, портят обои и мебель, а взамен ничего не дают. Я как-то даже прочитал статью на Smart Lab'е «Сообщество инвесторов» на эту тему, где коллега считал расходы на кота. У него вышло что-то около 1 миллиона за 10 лет жизни. В комментариях была жара и куча дельных советов. За 10 лет дивидендные акции России принесли несколько сотен процентов годовых, Получается, что ты спустил под хвост коту не миллион, а целых 7 или 8 миллионов. Я тоже думал, что это бесполезные расходы. Что толку от живности? Ноль. Как же ноль, говорила мне супруга. Котики же дают нам любовь. Лишь недавно я перестал предвзято смотреть на котов. Тискать два комочка шерсти не надоедает мне уже несколько лет. Каждое утро и вечер ритуал повторяется. В отличие от той же PlayStation 5, которая давно пылится на полке. А ведь кто-то считает расходной статьей не только котов, но и своих детей, например. Возможно, что проблема с рождаемостью на планете как раз связана с этим явлением. Инвестиции в любовь. Я обнаружил, что любовь обходится нам бесплатно, либо стоит копейки. И моя культура антипотребления заиграла новыми красками. Прогулки в лесу — бесплатно. Посиделки с друзьями и родственниками. Копеечные расходы на еду. Фотоальбом и фоторамки с воспоминаниями с теми самыми дивидендами памяти, расходы снова копеечные. Я считаю, что в любовь тоже можно инвестировать. Возьмем мой домик в деревне для примера. Какое-то время я считал его исключительно страховкой на случай катаклизмов. Но это скорее натягивание совы на глобус. Домик в деревне нужен мне не как инструмент для сохранения капитала, а как способ получить любовь. Такие траты и позволяют мне инвестировать в любовь. Почему? потому что в доме собираются самые близкие мне люди — супруга, ее брат, племянники супруги, моя бабушка, моя сестра и мои племянники. Любовь тоже подвергается инфляции. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что любовь тоже подвержена инфляции. Если у вас ласковый кот, которого вы любите, и он все время к вам ластится, вы от этого, скорее всего, будете получать удовольствие. Но это удовольствие не будет таким сильным, как было в первые разы, когда мы только-только с ним познакомились. Мы быстро привыкаем к хорошему. Но не перестаем получать удовольствие. Просто начинаем относиться к нему, как к чему-то само собой разумеющемуся. Но все же это не отменяет того факта, что любовь не отпускает нас намного дольше. «Хочу» вместо «могу». Обратите внимание, я ни в коем случае не отказываюсь от потребления и оттрат. Я просто делаю траты разумными. Приведу пример. Треть моих расходов — это социальный долг. Расходы на детей, папу, сестру, племянников. Какое-то время я сильно переживал по этому поводу. Мне казалось, что я всем должен. Я чувствовал себя машиной по зарабатыванию денег и очень тревожился из-за этого. Сергей Которев подарил мне еще один инструмент. Он сказал «Замени слово «должен» на слово «хочу» и все». Задавай себе вопрос, действительно ли я этого хочу, или меня кто-то заставляет. Если ты этого хочешь, то делай, продолжай тратить. И тогда у тебя мозг, вместо того, чтобы блокировать эту статью расходов, скажет тебе спасибо. Ты делаешь это в первую очередь для себя, ты получаешь свою порцию счастья. Дед Мороз. Вернемся к моей приставке PlayStation 5. Периодически я покупаю к ней диски. Дисков накопилось уже штук 7 или 8 и каждый из дисков стоит 5-6 тысяч рублей. Я запускал игры один раз в жизни, но ну, может быть два. Приставка стоит у меня исключительно для того, чтобы раз в год у меня собрались друзья или родственники и поиграли в FIFA, NHL, UFC и Mortal Kombat. Ну а я в нужный момент достану два джойстика, и минут 30 мы с друзьями будем выяснять, кто же из нас на самом деле самый крутой игрок. Приличная часть моих расходов как раз про это. Я, по сути, стал эдаким Дедом Морозом. Дарить подарки мне нравится больше, чем получать. Тратить на других людей мне нравится больше, чем на себя. Может, это и плохо, не знаю, но мне очень нравится. Вместе веселее. Еще один лайфхак. Я его озвучивал в своих ранних роликах и статьях. Как потребление превратить в любовь? Возьмем для примера мое любимое занятие — культурный досуг, театры, музеи, выставки, хоккей, футбол и так далее. Со временем эмоции от похода на спортивные и культурные мероприятия притупляются. Но что, если разделить их с близким человеком? Эта тактика делает поход на культурное мероприятие незабываемым, даже если вы сто раз были в этом месте. Почему? Потому что друг или родственник, которого вы берете с собой, там просто не был ни разу. Так я освоил еще одну мини-профессию, стал экскурсоводом для близких. И так я получил море любви, тепла и радости.